тридцать второе. А вскоре сверло ВСВР, как бормашина дантиста, досверлило до нерва, и немой вопль порвал в клочья аптечную тишину. Это произошло в день, когда в коллектив змеей вползла новость, что покойный Андроник Тигранович отписал в завещании аптеку Ангелине Иосифовне. Еще вчера аптека работала как часы, стрелки размеренно ходили по кругу, но вдруг запрыгали, закрутились, завязались узлом. Ангелина Иосифовна вновь ощутила себя девочкой Алисой, пытавшейся определить время по сюрреалистическим кроличьим часам в подземной стране чудес». Прежде она не сильно интересовалась личной жизнью аптечных сослуживец, никому в душу не лезла, но в дни осмысления коллективом ошеломляющей новости столько узнала от одних про других и наоборот, что аптеку было впору немедленно закрыть на дезинфекцию, а коллектив уволить без выходного пособия. Не досмотрел в свое время тайный покупатель. Не меньше, но хорошего, позитивного она узнала и о себе. Долгие годы ее, оказывается, тайно сдерживая себя, любили, ценили и уважали. Ангелина Иосифовна гнала прочь притворщиц, вспоминая хитро отправленное за руку не схватить, анонимки, которые ей давал читать Андроник Тигранович. В них Ангелина Иосифовна представала воровкой, наркоманкой, называвшей в частных разговорах Андроника Тиграновича бандитом и мерзким армяшкой. В одном сообщении и вовсе Приводились ее слова о якобы невыдающемся, как у зайца, мужском достоинстве начальника и, как у бабуина, волосином по крови на спине. «Я знаю, кто прислал», — усмехнулся Андроник Тигранович. «Кто видел, как у зайца и как у бабуина», — подумала Ангелина Иосифовна. «Она даже зауважала начальника». Не каждый мужик готов делиться подобной, пусть даже в его представлении, несоответствующей действительности информацией. Еще вчера она была в аптеке слегка привилегированной, но своей пролетарской сестрой. Ей, как и остальным труженицам, нечего было терять, кроме цепей. Но вдруг ее цепи стали легкими, как счастье, из грязи в князи. Ангелина Иосифовна продолжала спокойно и требовательно исполнять служебные обязанности, но сестрам казалось, что она ястребицей и летает по аптеке, проверяет, не провисли ли цепи или как там сковывал пролетарок его припохабие капитал на их ногах. Благая весть о неожиданном наследстве погрузила Ангелину Иосифовну в приятные мечты и хлопоты. Услышав от Дмитрия Степановича Гусева, что она упомянута в завещании, она не придала этому значения. В лучшем случае, подумала, он завещал мне золотой пистолет. Андроник Тигранович был человеком с юмором. Возможно, ей удастся через полгода получить этот пистолет после оформления разрешения на хранение огнестрельного оружия. Но точно ли он золотой? Она сомневалась. Юрист Холдинга, как и положено юристу, работающему с мелкой наследственной шушерой, покойник чего только не приходит в голову, пытался взять Ангелину Иосифовну нахрапом, звонил по несколько раз в день, пугал грозным советом директоров и неведомыми обстоятельствами непреодолимой силы. Она отправилась на встречу с ним в напоминающую кривой кувшин стеклянную башню в Москва-Сити, предварительно изучив извилистые правила наследования по завещанию. Понятно, что речь шла не об аптеке как объекте недвижимости, а о доле в капитале холдинга. Юрист, ссылаясь на войну, мобилизацию и инфляцию, сходу предложил Ангелине Иосифовне не ждать по закону полгода, взять подозрительно быстро исчисленную им долю налом и забыть. Обещал все уладить с советом директоров. Войдете нищий, рисовал на бумажке цифры с нулями, уйдете богатый. Она благоразумно отказалась, настояв на регистрации своего крохотного процента в уставном капитале холдинга с выплатой дохода по итогам года. Юриста разозлило ее желание занять должность директора аптеки и получать фиксированную зарплату плюс ежемесячную премию. Он предложил выплачивать эту сумму в виде бонуса, вычитаемого в конце года из дивидендов, если, конечно, они будут. Ангелина Иосифовна обещала подумать. «Не затягивайте», — сказал на прощание юрист. Холдинг ожидает масштабная реорганизация, возможно, национализация. Тогда вам никто ничего не даст, а еще и посадят, как капиталистическую, наживающуюся на горе народа сволочь. Никто не знает, что будет. По выражению его лица Ангелина Иосифовна поняла, что юрист говорит искренне. Но это ее не испугало. Россия давно существовала в режиме «никто не знает, что будет». Призрак коммунизма хоть и бродил по стране, но пока чисто умозрительно, в словах, а не в делах, как, впрочем, и призрак ядерной войны. «Нельзя сказать, что ей не понравилось быть начальницей». «Человек слаб», — сказал как-то Дмитрий Степанович Гусев, — «его всегда можно прихватить за мягкое». Он имел в виду Андроника Тиграновича, давая ей возможность поделиться знанием о его мягком. Ангелина Иосифовна тут же вспомнила анонимку, но там речь шла о размере, а не о мягкости. Следователь не хуже ее знал, что мягким в данном Случаи являются деньги. Но он не мог точно знать, знает ли Ангелина Иосифовна про другое, мягкое, из папки «Прослушка». «Не сидела на мягком», — ответила она. Дмитрий Степанович не поверил. Мягкое, на котором она якобы не сидела, выходило за пределы жизни и смерти Андроника Тиграновича. Ангелину Иосифовну могли в любой момент прихлопнуть, как в порхнувшую куда нельзя, бабочку-траурницу. Дмитрий Степанович тоже вышел за рамки служебных полномочий, посоветовав ей после получения наследства оформить досрочную пенсию, да и уехать куда-нибудь подальше от Москвы. «Из России не советую», — уточнил он могут возникнуть вопросы. Некоторое время Ангелина Иосифовна пыталась определить уязвимость в сложившейся ситуации своего персонального, не связанного с прослушкой, мягкого. Она знала, что оно давно в детстве превратилось в жесткое или обрело особую неуловимую форму, «Мягкости». Ее мягким было жить, как если бы она не знала того, что знает. «Ты, вирус», — однажды заметила ей во хмелю мать. «Меня ты, конечно, погубишь, но рано или поздно тебя вычислят». И... замолчала. «Тоже погубят», — усмехнулась Ангелина. «Какая разница?» Недовольно посмотрела на пустую бутылку мать, Величественно, как пьяная королева, Махнула рукой, «Я тебя прощаю». Вино называлось «Южная ночь». Ангелине вдруг до сладких судорог Захотелось раствориться в этикетке, Где звезды, пальмы, уходящие в море, Пирс, увенчанный башней маяка. Конус света — расширяясь, вбирал в себя море и небо. Жизнь там, а не здесь. Еще мать уважала вино «Черные глаза», но его этикетку скупо украшала всего лишь одинокая кисть винограда. Винным художникам не хватило креатива для создания изобразительной сущности, подобно башне маяка, посылающий в пьющую душу смысловой сигнал. Свет побеждает тьму. Южная ночь размягчала мать. Это было доброе вино. Черные глаза было вином недобрым. «Я тебя никогда не прощу», — шипела мать, сжимая зеленое бутылочное горло. «Неужели хочет огреть меня по голове, недоумевала Ангелина, отсаживалась подальше. Это было удивительно, но забытые черные глаза, как будто решили поспорить с ней, напомнили о себе спустя многие годы, когда она читала поэтизированную версию Корана. «Сады и фонтаны будут уделом людей, боящихся Аллаха. Они войдут туда с миром и спокойствием».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 глазами. Сейчас Ангелине Иосифовне впервые в жизни светила райская, хотя кто пустит ее атеистку с отчеством Иосифовна в мусульманский рай жизнь. Так стоило ли рисковать, разменивать ее на обратную силу знания, как говорил красный директор аптеки? Он, уподоблял эту силу слепому трамваю. Ангелина Иосифовна не спорила, но прицепляла к трамваю вагон под названием «Память». Она знала, что директор обязательно появится в аптеке, но что это обратное или вперед смотрящее знание меняло в ее жизни? Слепой трамвай двигался, По своему расписанию. Хотел вперед, хотел назад. Она, собственно, потому до сих пор и жила, что знание о том, что существовало, не существуя, умирало в ней, или беспробудно спало, как принцесса в хрустальном гробу. Нечего и некому было вычислять, как и прощать или не прощать, Ангелина Иосифовна пришла к выводу, что хрустальный гроб тоже находится в пещере лжи, а время и истина — всего лишь артисты, из века в век играющие на публику одну и ту же сцену. Взять хотя бы октябрьский переворот. Что это было? Мысленно она уже готовилась к встрече с красным директором. Отец, время, выволок из пещеры, целый выводок истин про Великую Русскую революцию, но какая из них истинная? Теперь Ангелина Иосифовна понимала, что охраняет в пещере на картине Теодора Ван Тюльдена трусость — отсутствие истины. Она решила воспользоваться советом Дмитрия Степановича Гусева, но... Без резких движений. Они всем хороши, за исключением ответных резких движений со стороны слепого, но не могущего сойти с рельсов трамвая. Для начала успокоила коллектив аптеки, объявив, что будет работать до конца года, а потом уйдет на пенсию, предложив руководству вместо себя кого-нибудь из персонала, кто хорошо себя проявит. Тогда... «Возможно, не пришлют нового человека, который всех разгонит», — посмотрела на притихших аптечниц. Потом перевела взгляд на терпеливых, пришибленных хворями, ожидающих, когда им уделят внимание, посетителей. Потом в окно на улицу, по которой двигались в обе стороны прохожие. Сначала она не поняла, что, собственно, изменилось в мире. Неужели богатые тревожно огладила на упругих, они тоже готовились к новой жизни, бедрах, зеленую аптечную куртку, видят мир иначе? Что-то нарушилось в ее глазомере. Раньше она смотрела на людей и, если хотела, определяла, кто еще поживет, а кто вперед ногами по уровню жизни воды над головой. Сейчас жизни вода вдруг изменила свою несуществующую сущность, стекла с человечьих голов, заволокла горизонт, но тут же я очистила его, оставшись трепетать узенькой бледной ленточкой в пределах видимости из аптечных окон. Ангелина Иосифовна Во все глаза смотрела она обезвоженные, точнее, обезжизненные головы прохожих, истаивающие в воздухе ленточку, пока она не растворилась в тусклом свечении. Как если бы неведомая сила вытерла небо, и человечье поголовье насухо, как кухонная тряпка, нечистый стол. «Да игрались!» — зажмурилась она. Этого не может быть. Народ бессмертен. «Да не расстраивайтесь», — услышала голос сотрудницы. «Мы справимся». «С чем?» — уставилась на нее Ангелина Иосифовна. «Не подведем, но хорошо бы премию, так сказать, по случаю вашего наследства». «Да когда я еще его получу?» — рассверепела Ангелина Иосифовна. «Из Армении две ранних жены...» и пять братьев приехали. План по продаже сначала сделайте. Все, разошлись, работайте. Она решила уйти домой пораньше. Долго смотрелась в подсобке в зеркало, размышляя о туше для ресниц и губной помаде. Пора, пора на исходе шестого десятка. Аптечные дамы жаловались, что из-за санкций брендовую тушь и помаду в Москве не купить если только из случайных остатков на озоне. Потом мысль ее древнерусской литературной белкой, мысью из слова о полку Игореве, а может, слово об аптеке Ангелиновой, метнулась по древу в сторону шубы. Теперь она могла себе позволить. Если, конечно, шубы не под санкциями. Ангелина Иосифовна Недавно приметила в витрине фешенабельного магазина Бобровую, в какой не стыдно показаться в совете директоров. Перед глазами возник покровитель расплодившегося из-за разливов водохранилищ Бобрового племени Пан. Она смотрела на него без прежней тревоги, скорее снисходительно, как на милого со странностями, верящего в целительную силу коктейля из перекиси водорода с солью старичка. Она или перестала бояться ситуационных богов, или, опережающе, не назвавшись груздем, не получив еще наследства, полезла в золоченый кузов. Задержавшись в зале, прошлась критическим взглядом по стенам. Плакаты устарели, пластиковые панели пожелтели, препараты на стендах расставлены неправильно. Какая премия драть как сидоровых кос? посторонилась, пропуская в аптеку посетительницу. Чем я могу вам помочь? Держав в поле зрения Ангелину Иосифовну, приветливо обратилась к посетительнице из заказы. Бойкая молодая сотрудница. Она была из Молдавии, и звали ее Анжела. Имя приводило Ангелину Иосифовну в ярость. Ей казалось, что Анжела, начиная с имени, обобщенная во всех смыслах, пародия на нее. Несколько раз она порывалась ее выгнать за опоздание и плохое поведение, но Андроник Тигранович не давал. После ознакомления с анонимкой она поняла, почему. «Я вам помогу», — Ангелина Иосифовна быстро вернулась за перегородку, сбросила на ходу куртку, отпихнула бедром Анжелу. «Дрянь! Неужели тоже рассчитывала на наследство?» Она сразу узнала дочь адмирала. О ней говорили в кавке, Петя и зонтичный рокер. Потом она встретила ее и Петю в переходе на станции метро библиотека имени Ленина. Сиреневый шарф на шее Пети трепетал и воздушно светился, а дочь адмирала, в ожидании пива, хот-дога и секса в подъезде ревниво предположила тогда Ангелина Иосифовна, счастливо смеялась. «Живете?» как после победы», — заметила дочь адмирала, принимая из рук Ангелины Иосифовны фирменный пакетик. «В других аптеках шаром покати, йода нет, прокладки две пачки в руки, а у вас, как до войны, и транквилизаторы, и отдавление, и разжижающие кровь». Бельгийское средство отдавления на аптечном совете — они решили придержать. У всех родители, знакомые, давление оно не спрашивает. Транквилизаторы и разжижающая кровь тоже кому попало не отпускали. Анжела жгла Ангелину Иосифовну гневным взглядом, когда та щедро наделяла спасительными препаратами посетительницу с улицы. Конечно же, Анжела — противное имя — «Расскажет об этом, и все решат, что у начальницы из-за наследства помутился разум. Ладно, плевать, артериальный бог простит», — показала кулак Анжеле Ангелина Иосифовна.